Глава 10 Их оказалось целых пять созданий, чем-то отдаленно напоминающих волков. Обладая похожим телосложением, массивной головой с ушами на макушке, узкой пастью, светящимися желтыми глазами и острыми клыками, эти твари выглядели в два раза больше даже самого матерого хищника. При этом они были настолько тощими, что я без труда могла бы пересчитать требра под черной шкурой, с длинными тонкими, как палки, лапами и очень острыми когтями. Из-за этих особенностей голова смотрелась особенно большой и тяжелой, а еще они не выли, скорее лаяли и злобно скулили, медленно кружа вокруг нас в стремлении взять в кольцо. «Приготовились!» — скомандовал Сайрон, активируя боевые заклинания. «Все помнят тренировки. Их всего пять. Действуем по плану, без лишнего риска». Я искренне считала, будто все помню. Более того, буквально пять минут назад я точно знала, куда бежать и что делать, только вот это было пять минут назад. До того, как мы столкнулись с тварями. Жуткими, неприятными, отвратительными и опасными. «Эрен, давай!» — шепнула Криста, слегка подталкивая меня. Постоянно озираясь, я послушно зашагала следом, при этом чувствовала себя немного растерянной и цепенела от ужаса, не в силах собраться с мыслями и начать действовать. «Ирэн, сосредоточься!» Вновь послышался тихий голос Кристы. «В первый раз всегда так. Страшно, непонятные разбегаются мысли. Не думай о тварях. Даже не смотри в ту сторону». Я сразу же отвела глаза, хотя это было очень сложно. Существа приковывали взгляд, вызывали желание всматриваться в очертания их тел. «Отключись от мира, вспомни уроки, вспомни наши тренировки!» — продолжала соседка, уводя меня за группой. «Твоя задача — помочь в создании крепкого щита. Мы с тобой должны помочь пряхам заделать дыру, иначе их станет больше. Если их станет больше, ребятам будет сложно одолеть тварей, они могут пострадать. Мы команда, Ирен, команда!» «Да, точно, команда. Каждая из нас — важное звено в общей цепи. Не справиться один — подставит под угрозу жизни остальных». Тряхнув головой, я попыталась отключиться от тревожных дум. Для начала заставила себя не смотреть на твари, которые уже бросились в бой. Им наперерез тут же выскочили ирбисы с всадниками. Избавиться от звуков было сложнее. Повсюду раздавались жуткий лай, рёв, грохот, крики, смешиваясь в жуткий гул, от которого в жилах стыла кровь. И запах Гарри, копоть и кровь. Запах крови ни с чем не перепутаешь. «Ирен, все хорошо?» Сглотнув глухо, отозвалась я и продолжила упрямо таращиться на рыхлый снег под ногами. «Щит! Давай, Ирен, помогай строить щит!» Сквозь звук взрывающихся заклинаний, донесся голос Зоры, одного из воинов другой группы, который остался с нами. «Точно, щит!» Пряхи бросились к поврежденной завесе. Криста и второй лекарь Аманды принялись подпитывать их. Заделывание дыры отнимало не только много времени, но и требовало магию высокого уровня. Чем сильнее Пряха, тем быстрее он мог справиться, задействовав минимальный объем резерва. Однако, если он обладал слабым даром, то нуждался в помощи со стороны. Именно этим Аманда и Криста сейчас занимались. А мне пришла пора заняться щитом. Зора уже подготовила основу, Мне оставалось лишь добавить пару петель, закрепиться и влиться. Контакт двух магов — это всегда немного болезненно. По моим рукам словно прошлись сотни иголок, но я стиснула зубы и часто задышала, усиливая поток магии. Вскоре вокруг засияло бледно-желтое плетение защитного щита, который должен был уберечь нас от возможной атаки злобных тварей. Теперь у меня появилась возможность осмотреться. То, что творилось на небольшой полянке, сложно описать в двух словах. Здесь творился настоящий хаос, взлетали вверх комья грязи, лились потоки крови, которая давно окрасила снег в багрянец. А я ведь никогда не задумывалась, какого цвета у этих созданий кровь. Почему-то всегда казалось, что другого. И всадники перемещались на своих ирбисах с огромной скоростью, нападая на тварей, тесняя их, не давая уйти. Воины и командиры тоже не стояли в стороне, участвуя во вторжении существ. Я смогла убедиться, что Форвик не зря получил свою должность. То, как он мастерски пользовался огромной секирой, вызывало восторг и трепет. «Сейчас все закончится, их не так много, успели вовремя!» Заметил Зора, стоя рядом со мной и также подпитывая щит. «Немного?» Я содрогнулась от очередного вопля, который почти сразу оборвался. Очевидно, тварь захлебнулась в крови. «Чаще всего их около десятка, плюс-минус пара особей. Это мелкий отряд, нам повезло!» — пояснил мужчина. «То есть их должно быть в два раза больше, и это считается нормой?» — с ужасом подумала я. «Уже закончили», — сообщил Зора, опуская руки и деактивируя щит. В точности повторив его действия, я потерла ноющие от напряжения запястья. Как выяснилось в реальном бою, ощущения немного не те, что на тренировках. «Вы как?» поинтересовался мой напарник, обернувшись к пряхам, которые уже заканчивали с дырой в завесе. Им остался крохотный кусочек буквально на пару минут работы. «Отлично!» — отозвалась Арла, пряха из 24-й группы. «Даже помощь лекаря не понадобится. Сами справились!» Как раз встающий с колен Елин бледно улыбнулся и, слегка пошатнувшись, с трудом удержался на ногах. «Я бы не была столь уверена!» Боркнула Криста, а потом взяла парня за руки и принялась делиться с ним магией. Совсем себя не бережешь, опять большую часть взял. Так правильно, тихо проговорил он. Я бы справилась, возмутилась Арла, которой подобное самоуправство явно не понравилось. Спорить об этом уже нет смысла, заметила Аманда. Идемте, надо помочь остальным. Помощь действительно требовалась хотя процедура нас ждала не самая приятная. Следовало собрать в кучу как телотварей, так и их фрагменты, а затем поджечь. все знали, насколько они живучи. И информация о воскресших созданиях то и дело мелькала в новостных листовках. Поэтому требовалось выполнить свою работу до конца. Когда сборы уже закончились, да и на поляне полыхал огромный костер, ко мне подошел дарк. Как прошло боевое крещение, «Хорошо?» — едва слышно отозвалась я, поправляя воротник куртки, чтобы спрятать лицо от сильного ветра. «В первый раз всегда сложно. Хочешь сказать, что во второй будет легче?» — спросила я, продолжая смотреть на бушующее пламя. «Немного. Полностью от страха не избавиться, и это хорошо. Он помогает оставаться на стороже и выжить. Главное — не позволить ужасу, лишить тебя разума и поддаться панике». «Тем более сегодня обошлись малой кровью, всего пять штук». Зора упоминал, что обычно их около десятка. «Именно, в последнее время их все больше». Я перевела взгляд на молодого мужчину. «И что теперь?» «Воины проверят периметр, на случай, если где-то еще остались твари. Затем мы отправимся назад в сторожевой домик, переночуем и утром домой». Оставшийся день прошел без каких-либо потрясений. Разведка ничего нового не выяснила, существ больше не обнаруживали. Серьезных прорывов тоже. Лишь вечером, когда мы вернулись в домик, пришло сообщение от еще одной группы о новом нападении. Там, выбравшихся из разрыва тварей, насчитывалось больше дюжины. Бой получился тяжелым, и несколько магов ранили. «Пойдем им навстречу», — предложил Сайрон, глядя на мрачного Форвика. «Не положено по уставу. Кроме того, с тварями они справились и уже на полпути в крепость Град. Мы вернемся завтра, как и планировали. Передадим пост следующей группе и доложим начальству о произошедшем». Этой ночью я долго не могла уснуть, ворочаясь сбоку бок и тревожно вслушиваясь в тишину леса. А вдруг очередной прорыв?» Вдруг жуткие создания уже выбираются из-за завесы и готовятся нанести новый удар. Беспрестанно крутилась в голове. В какой-то момент послышались шаги, и возле моей кровати остановилась темная фигура. Я замерла под одеялом, старательно изображая спящую. «Не выйдет, Иглич. Я знаю, что ты не спишь», — произнес командир. «Я тут тебе принес кое-что». Я повернулась и с недоумением уставилась на командира, который держал в руке какой-то странный корешок. «Что это?» «Корень Ландаума. Весьма сильное успокоительное и расслабляющее средство», — отметила я про себя, а вслух сказала. «Со мной все в порядке. Мне-то можешь не врать. Я за годы работы столько новичков за стену вывел, и каждый раз одно и то же». И эти твари сами по себе вызывают неописуемый ужас и панику. Так что возьми корешок, погрызи и спи. Не мешая другим, нам уже скоро вставать. Возражать я не смела. И действительно, уже через несколько минут Ландаум подействовал, а я погрузилась в мир грез. К счастью, в эту ночь мне ничего не снилось. Никаких кошмаров и мучительных воспоминаний. Просто пустота. Но именно в ней я сейчас и нуждалась. Утром мы двинулись в дорогу, поскольку долго носить костюм было опасно. Кстати, я уже чувствовала его тяжесть и неприятное покалывание на коже. Путь до крепость Града прошел легко и спокойно. Мы разбрелись по домам, быстро переоделись и привели себя в порядок. А когда собрались идти на обед, выяснилось, что Рейнер О'Феррелл, хозяин шрама и второй наездник нашей группы, вернулся в крепость Град.